Глава 20. Середина августа 2468. Две недели спустя. Современная медицина ⁇ это не чудо. На избавление мира от всех болезней еще нельзя заработать. Возможно, мы далеко ушли от старых порядков коррупции и жадности в мегакорпорациях начала тысячелетия, но человечество еще не доросло до цивилизации, способной выживать за счет цикличной благотворительности. Раньше я считал это справедливым, считал, что это цена, которую стоит заплатить за те методы лечения и средства, которые есть у нас под рукой. Однако после восхождения кача бури в последние годы я вынужден задуматься о том, сколько великих талантов и блестящих умов наш вид принес в жертву на протяжении веков из-за болезней и недугов, которые мы не удосужились устранить. Полковник Вильям Мейт, Личные дневники. Я вижу незначительное раздражение передних сухожилий, но ничего серьезного. Лейтенант-майор Амина Эштон выглядела довольной. Глаза под короткой серебристой челкой скользили по дисплею ее Ноэб, когда она проводила сканирующим модулем над левой лодыжкой Рэя. Если и был какой-то нарост, то теперь его нет. Рэй застонал от облегчения. Подполковник Вилли Мейт по другую сторону смотрового стола выглядел вполне довольным новостями. «Ты сказал, что начал чувствовать дискомфорт неделю назад!» — прохрипел он, пока доктор Эштон перепроверяла свои результаты, снова переходя к внешней стороне лодыжки. «Где-то так», — подтвердил Рэй. «Не настолько, чтобы возникли затруднения с тренировками, но когда стало немного лучше, я подумал, что стоит заскочить и провериться». «Похоже, это остаточная боль вследствие воспаления», — заверяла лейтенант-майор и улыбнулась. Моргнув ее, Ноэб вспыхнул. Я уверена, там наверняка что-то было, но твое УБУ хорошо о тебе заботится. При уменьшении века М. Рассмеялся Рэй, когда женщина отошла, чтобы положить сканер под стерилизатор на стойку у массивного восточного окна. С момента моей последней операции прошло почти 13 недель. Это гораздо дольше, чем я могу припомнить. У меня никогда не было таких передышек. Эштон поморщилась, словно от боли, сняла одноразовые перчатки и бросила их в корзину у стола. «Давайте продолжим такую тенденцию, а, курсант? Я не заинтересована в каких-либо операциях на своих подопечных, тем более на тех, у которых уже больше шрамов, чем я могу сосчитать». Взяв со стойки планшет, она повернулась к вилему Мейду и добавила, «Я прослежу, чтобы запись о посещении была внесена в его профиль, сэр». «Отлично! Спасибо, Амин!» Она отдала честь начальнику, улыбнулась Раю и направилась к широкой двери в дальнем конце длинной комнаты, уткнувшись в планшет и просматривая записи осмотра. «Я так понимаю, что ты согласен с доктором по своей ситуации?» спросил подполковник, когда молодая женщина ушла. Рэй усмехнулся и отвернулся от стола, чтобы отстегнуть манжету держателя и поправить закатанные для осмотра брюки. «Да, сэр. Большие изменения по сравнению с Гранд Крестом. Там я изрядно надоел к окончанию учебки». «Постарайся не думать о них слишком дурно, сынок». Прохрипел мэйд, когда Рэй вытащил из кармана носок и начал натягивать его на голую ногу. «Думаю, я могу с уверенностью сказать, что они не столько устали от тебя, сколько были измочены тем, через что им пришлось тебя пропустить. Думаю, лечение, которое тебе требовалось, изматывало окружающих так же часто, как и твое собственное тело тебя». При этих словах Рэй сглотнул. Ему были не по душе неприятные воспоминания, вызванные этими словами. Хуже всего пришлось Вив, но Матрона Каст и другие сотрудники Центра Эсторан ненавидели покидать планету, особенно после первых нескольких серьезных операций, которые он перенес после отъезда из дома. «Однако есть и более приятные новости», — резко перевел разговор подполковник. «Я вижу, что с момента нашего последнего разговора ты совершил еще один скачок в убу успехах Рэй ухватился за возможность избежать дальнейших разговоров на тему его сегодняшнего визита. «Да, сэр», — с энтузиазмом ответил он, сползая со стола, чтобы посмотреть на мужчину. Несмотря на то, что Мэйд был старше на 50 лет, он оставался выше на десяток сантиметров. «Е6. Хотелось бы думать, что могло бы быть и повыше, но капитан Дент и наши тип-инструкторы в течение последних двух недель ограничивали нас тактикой и техникой даже на совмещенных тренировках. Сегодня нам предстоит первая настоящая дуэль». «Да». Кивнул главный врач жестом, приглашая Рэя пройти к ботинкам, стоящим у ножки одинокого кресла, со спинки которого в ожидании висели китель и фуражка. В глазах старика о ира рамка «Я вижу. Особенно впечатляет улучшение твоей скорости и когнитивности, курсант. Я восхищен!» «Спасибо, сэр!» Рэй пересел на стул. Дотянувшись до ботинок, он набрал запрос спецификаций, чтобы следовать за комментариями Мэйда. Запрос спецификации подтвержден. Устройство боевого усиления SHIDO. Идентификация пользователя принята. Тип А-тип. Ранг Е-6. Атрибуты пользователя. Сила F8, выносливость F6, скорость — 0 когнитивность — 0 УБУ спецификации. Нападение F9, защита F9, прирост С. Зашнуровывая ботинки, Рэй опустил глаза, чтобы Мэйт не увидел, как он изо всех сил сдерживается, чтобы не выглядеть довольным. Хотя последние полмесяца Валира Дент не прибегала к практическим реальным боям на ежедневных послеобеденных тренировках, Шидо продолжал совершенствоваться, демонстрируя более высокий темп просто именно сейчас, во время тренировок против живых противников. Рэй достиг ранга Е6 только в четверг в тот самый день, когда скорость и когнитивность стали его первыми характеристиками уровня Е. Он все еще сильно отставал от остальных в своем классе, но определенно наверстывал упущенное. «В настоящее время ты тренируешься с потасовщиками, это верно?» — спросил Мэйд, продолжая изучать показатели шедо. «Да, сэр». Зашнуровав ботинки, Рэй встал и начал натягивать китель. «Я предполагал, что именно поэтому растут мои скорости и когнитивность». Немножко подтянуть силу, и нынешняя конфигурация шедов вполне сможет соперничать с остальными в плане текущего потенциального урона. Но у остальных курсантов также есть какая-никакая манифестация брони. Люпинус у Теда Эмбла только что эволюционировал. В пятницу, когда он достиг Д3. Они намного быстрее меня. У них прекрасные спеки, безусловно, но скорость рефлекса это то, в чем я действительно превосхожу остальных. «Лучшие пользователи всегда быстрые». Уверен, то тебе уже известно. Подполковник наконец посмотрел на него. Даже дробители и фаланги в высших эшелонах про легки на ногу. Про — сокращение от профессиональные профи. Хочешь быстрого роста? Скорость и когнитивность — идеальные варианты для начала. Рэй был полностью согласен, но промолчал, не желая, чтобы Мэйд думал, что он согласился только ради этого. Но факт оставался фактом. Он безумно радовался улучшению Шидо и тех областей, в которых видел наибольшие изменения. И дело было не только в спеках. Бедро не беспокоило его с самого посвящения. Недавние симптомы в лодыжке тоже прошли сами собой. Более того, по словам майор-лейтенанта Эштон, с начала семестра он вырос на полсантиметра, а это уже целых 170 сантиметров, даже если ему есть еще куда расти. Он также набрал пару килограммов, а отражение, которое он видел в зеркале в эти дни, уже казалось скорее подтянутым, нежели тощим. В промелькнуло уведомление. Быстро прокрутив сообщение, Рэй взглянул на время, потом поспешно выпрямился и быстро натянул фуражку, одновременно отдавая честь Мэйду. Разрешите идти, сэр? Вивиана Арада сообщила капитану Денту и старшему прапорщику Бретцу о причине моей задержки, но я не хочу испытывать судьбу. «Ха Вело усмехнулся главный врач. «Лучше не заставлять эту женщину ждать дольше, чем нужно, да?» Он указал в сторону двери, через которую вышла Эштон. «Держи нас в курсе состояния твоей лодыжки, а также любых других проблем. Свободен курсант!» «Так точно, сэр! Спасибо!» Рэй поспешно вышел из палаты в чистый светлый коридор больницы и направился к лифту. Окружающие стены были почти полностью сделаны из матового смарт-стекла. Выйдя из здания, Рэй быстрым шагом направился к арене. Бег в форме был нарушением, за которое полагалась ночь на гауб-вахте, но скорость Е0 позволяла ему быстро двигаться к центру территории, вызвав разве что неодобрительный взгляд проходящего мимо штабного капрала. Достигнув арены, Рэй быстро поднялся по лестнице, обогнул проход и оказался в подтрибунном помещении. Он заставил себя не пялиться на практическое занятие по войнодрому, которое третьекурсники проводили на главном этаже. Поднявшись на лифте, он вызвал кабину, которая доставила его на второй подземный этаж, где последние две недели каждый учебный день проходили все тренировки 1А. Через 10 минут он уже в боевом костюме забежал в подземное помещение, спеша присоединиться к курсантам своего класса, стоявшему у восточного края третьего поля. Над их головами нависала Валера Дент со своими субинструкторами, которые выстроились в линию у нее за спиной на парящей над полом проекции. Она была одета в свое обычное обмундирование, и ее черно золотые цвета на фоне черно белых боевых костюмов неподчиненных, выглядели впечатляюще. Начнем с разминки и тренировки с группами ваших типов». Дент как раз обращалась к классу. Ее глаза лишь на мгновение метнулись к Рэю, когда он присоединился к кадетам, и он с удовлетворением понял, что опоздал всего на несколько минут. «Потом, как мы и говорили, на прошлой неделе начнутся боевые упражнения с НФУ», выставленным на 50%. Сегодня мы сосредоточимся на применении техники и тактики, а не на том, чтобы победить противника за счет грубого превосходства. Если вы не сможете применить то, чему научились за последние две недели, уверяю вас, что все сегодняшние победы превратятся в ничто, когда в следующем квартале начнутся внутриинститутские соревнования. Работайте целеустремленно. Работайте над тем, чтобы привычки и практика, которые вы формировали, стали такими же обыденными, как вдох и выдох. «Не раскисайте, не паникуйте, не теряйте головы, понятно?» «Да, мэм!» Эхом отозвались 26 кадетов, которые к этому времени уже хорошо отработали выправку. В ответ Дент улыбнулась. Черная линия, пересекающая ее лицо, слегка искривилась. «Хорошо, деритесь чисто и деритесь с умом!» Она махнула рукой, показывая, что они могут расслабиться. «А теперь идите на ваши поля!» Класс сразу же разошелся. Рэй поймал в этой суматохе взгляд Вив, когда она повернулась, чтобы посмотреть на него. Подруга вопросительно посмотрела на его лодыжку, на что он ответил двойным большим пальцем вверх и жестом «все в порядке». Она усмехнулась и ответила тем же. А затем поспешила прочь, когда один из товарищей по группе позвал ее поторопиться. Рэй, в свою очередь, двинулся на юг, направляясь к первому полю. «Так, построиться! приказал Майкл Брец, когда четверо потасовщиков и Рэй обступили его. Разминка будет полускоростным спаррингом в парах. Гишам с Эмблом, Вуарт с Уоррен, старший прапорщик Лейк, сказал мне, что ты халтурила на субботней тренировке с лансерами, так что сегодня ты выиграла приз, сражение со мной. Он оглядел курсантов одного за другим. Капитан Дент объявит матчи. Шесть полей, шесть поединков за раз, которые вы можете посмотреть. А можете и не смотреть, в зависимости от вашей тренировочной группы. Кому-нибудь нужно ознакомиться с регламентом регулирования дуэлей? Вопрос был западней, в которую никто из них, к счастью, не попался. Если бы кто-нибудь из группы к этому моменту не знал основных правил для всех форматов СБТ, Рэй не сомневался, что разминка превратилась бы в отжимания до упаду и кросы по периметру войнодрома. Не услышав идиотских ответов, бред хитро улыбнулся. «Хорошо, рад видеть, что мы все чему-то учимся!» Его Ноэб вспыхнул. Поле под ним сначала стало сплошь белым, а затем разделилось на три ровных участка, очерченных красными линиями. «Займите место и держитесь своей зоны! Я не хочу, чтобы вы выставили меня идиотом, случайно столкнувшись друг с другом! Вперед! Они разделились по команде. Рэй кивнул сенсу, когда тот взглядом указал на дальний третий круг. Они вместе пересекли круг, примерно определив, где находится середина их участка, прежде чем встать лицом к лицу. «Готов покрасоваться новой скоростью Я 0 с ухмылкой спросил лысый курсант, поднимая кулаки. Всего одно слово из скарабус обхватил его кисти, предплечье и голени. зелёно черный цвет был изящно очерчен белым высатриумом. «А ну-ка давай!» — фыркнул Рэй, изготовившийся и позвавши до. Чёрные пластины обшивки на белом фоне пошли ребью по пальцам левой руки и до локтя, а остальные когти правой манифестировались в мгновение ока. «Если будешь действовать в полскорости, а я без правил, можно сказать, что это будет бой на равных». «Но если ты так считаешь», — хмыкнул Сенс. А затем он сделал выпад. Но Прея вспыхнул красным огнем, когда черно-зеленый кинжал прочертел линию к его правому глазу. Среди невероятных вещей в УБУ боях было то, что понятие полскорости больше не применялось в том виде, в каком его мог бы воспринимать человек, не являющийся пользователем. Они уклонялись, изворачивались и наносили удары. Сенс был достаточно добр, чтобы замедлиться и подстроиться под меньшие спеки Рэя, и тот, кто не обладал устройством, даже не понял бы, что это разминка. Даже Рэй, самым последним из всех учеников подземного этажа, познавший базовые человеческие возможности, все еще был поражен стремительностью и мощью боя, хотя в кои-то веки почувствовал, что и сам вносит небольшую лепту в эту впечатляющую возню. Они с Сенсом по очереди наносили удары ногами и кулаками, использовали финты, блокировали и уклонялись. Удары обрушивались то тут, то там, но без активированного СБТ-поля нейронный перебой фантомных сигналов длился всего десяток секунд, а не весь матч. Тем не менее, Рэй чувствовал себя хорошо. Под руководством Бреца он неплохо приспособил свой стиль боя к когтям, которые было гораздо труднее отразить или перенаправить, чем простой кулак. Не раз Сенс ругался и тряс онемевшей рукой, и каждый раз Рэй чувствовал волнение даже на полскорости. Конечно, на каждый удар, который он наносил, его противник отвечал примерно десятью. Когда на нейрорамках появилось оповещение о том, что матчи анонсированы и разминка подходит к концу, Рэй подумал, что кинжал и Сенс проделали солидную работу, превратив его в кусок швейцарского сыра в форме человека. Хороший бой, сказал Сенс. Он облегченно вздохнул и сжал кулак, отзывая с карабуса. Хороший бой. Согласился Рэй, делая то же самое с Шидо и разминая костяшки пальцев. «На каком поле будет твоя группа? Я приду посмотреть, если смогу». «Кажется, пятая. Ха. Они поставили меня в пару с Кей. Ей понравится, я уверен». «Удачи там», — фыркнул Рэй. Бред снова махал им рукой, и они направились к нему. Кей Сандри, девушка с сине-красными волосами, всегда тусующаяся с Сенсом или Лероном, была третьей в топе их класса еще одна участница летней спецпрограммы. Она жила в одном номере общежития с двумя парнями, и хотя нравилась раю он считал, что ее выбор друзей оставляет желать лучшего, процентов на 50. Лекция Бреца была краткой и четкой. Он еще раз повторил, что смысл реальных боевых упражнений заключается в том, чтобы применить на практике тактику и технику, над которыми они все усердно работали, закрепить их в мышечной памяти. Хотя он не говорил об этом прямо, но пытался донести, что если кто-то из курсантов будет размахивать кулаками, как обезьяна в боксерских перчатках, в ближайшие недели его ждет адская расплата. Когда он закончил, пятеро курсантов отдали честь и разошлись в стороны, направляясь к своим полям. Их место заняли кадеты других групп. Рэй был приписан к четвертому полю, расположенному в углу около первого, где обычно тренировались дуэлисты. Он обрадовался, увидев, что Вив не отходит от края серебряного периметра. Заметив его приближение, она с облегчением вздохнула, а затем почему-то занервничала. «Не могу понять, ты рада или в ужасе от того, что встретилась со мной?» Неуверенно спросил он. В ответ Ви скорчила гримасу. «Как насчет того и другого? Посмотри через мое плечо на дробителей, которые присоединились к нам». Рей застонал еще до того, как сделал то, что она сказала. Логан Грант смотрел прямо на них. Он стоял настолько неподвижно, что мог сойти за красивый манекен, установленный для показа серо-красного костюма. «Фантастика!» — раздраженно буркнул Рэй, решив, что не стоит разглядывать этого засранца. Вместо этого он повернулся к рингу. «Клянусь, с того дня, как этот чувак поймал меня за разглядыванием Арии Лорен, он при каждом удобном случае пытается убить меня взглядом». «О, так ты признаешь это, так?» — ухватилась Вив за эту тему, демонстрируя задорную ухмылку. Сейчас она тоже стояла лицом к периметру. «Ты, правда, следил за ней?» «Заткнись, ты знаешь, о чём я?» Отмахнулся Рэй, старательно изображая интерес ко второму полю справа от него и чувствуя, что щеки слегка покраснели. «Если она запала тебе в душу, и ты хочешь на ком-то выпустить пар, иди и запаривай Гранта». «Нет, мне пришлось бы винить его в этом, а я не могу. Эта девушка словно светошумовая граната. Я бы сделал первый шаг, если бы был уверен, что она к такому готова». Из-за собственных слов Рей рассмеялся, а потом обернулся и увидел, что Вив смотрит через плечо. Проследив за ее взглядом, он в ту же секунду понял причину ее интереса. Ария Лорен, как и Вив, не покидала своего первоначального тренировочного ринга. Пятое поле было привычным для четырех фалангов изодина. Остальные, похоже, разбрелись по другим рингам. Как обычно, Лорен осталась в стороне от других собравшихся студентов, включая Сенса и Кейс Андри. Сног как всегда. Она спокойно ждала, убрав ярко-рыжие волосы в пучок. Красно-золотые и зеленые браслеты ее УБУ сверкали в лучах ламп верхнего освещения. Не знаю, неуверенно ответил Рэй, она не кажется тебе замкнутой, всегда сама по себе. Отвечая, Вив не смотрела на него, и он не мог разобрать выражение ее лица, но когда она ответила, в ее голосе звучала... Грусть? Нет, она покачала головой. Если она то пошло, она кажется одинокой. «Внимание, вперед, курсанты!» Быстрый приказ заставил Виф Рэя и остальных четырех студентов, включая Гранта, обратить внимание на четвертое поле. Перед ними стоял сержант-майор Лиам Гросс. Тугой хвост светлых волос резко контрастировал с загорелой кожей и темными глазами. Инструктор-дуэлист типа. Рэй уже дважды работал с Лиамом во время совмещенной подготовки и едва заметный хмурый взгляд молодого офицера говорил о том, что он не забыл его неважные результаты. Вольно, сказал Гросс, и все шестеро сразу расслабились, а он продолжил. Никаких преамбулы сразу к делу. Каждый из вас проведет по три матча. В общей сложности 9 боев по 5 минут и по 10 минут на передышку и обсуждение в перерывах между ними. Имейте в виду, что вы здесь не просто для того, чтобы попрактиковаться в драке. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на каждый матч и были готовы ответить на вопросы, когда мы будем разбирать каждую из пар во время перерыва. Он проверил время на своём Ноэб. «Приступим к делу! Арада и Джакс, вы встаете первыми! Остальные занимайте места!» Пол царства за то, чтобы всего лишь увидеть бой Сенса, Уныло подумал Рэй и шепнул Вив тихое «Удачи», когда она вышла на поле вместе с Адамом Джаксом, жилистым лансером, которого он почти не знал. Рэй с разочарованием понял, что на пятом поле будет два лучших игрока, Лорен и Кей. Он грустно опустился в одно из шести черных кресел, которые были спроецированы по приказу Гросса, таких же, в которых сидели руководители кафедр и института на церемонии посвящения. Кадеты, оставшиеся вне матча, заняли места вокруг него. Рэй совершенно не удивился, обнаружив, что сидит между двумя пустыми стульями. Грант и еще один высокий парень заняли крайние два слева от него, а девушка с униксовыми глазами и волосами цвета изумрудного океана место справа. Вздохнув про себя, Рэй едва сдержался, чтобы не закатить глаза. После его выступления на последнем тестировании параметров потасовщики почти свыклись с его присутствием в их группе. Камила Уоррен по-прежнему держалась обособленно. Брец, несомненно, подсознательно был помягче во время эпизодических тренировок. Но Эмили Гишам и Тед Эмбл стали относиться к нему как к равному, а Сенсор Рэй даже стал считать единственным другом, помимо вив и ловца. К сожалению, остальные учащиеся из все еще имели склонность бросать на него странные взгляды, когда им казалось, что он этого не видит. Особенно, когда он оказался первым из нового класса Галлинса, у которого эволюционировала УБУ, и это стало достоянием общественности. «Курсант Вивиана Арада против курсанта Адама Джакса. Бойцы? Призыв!» Отвлекшись, Рей прочь, прозевал распоряжение Гросса для Виф и джекса занять стартовые позиции, И голос арены, приказавший манифестировать устройство, застал его врасплох. Поле, которое обычно возвышалось на 3 метра при проявлении заранее выбранной или произвольной стадии, поднялось всего на метр и приняло форму шестиугольника, как при тестировании на скорость и ловкость в рамках курса тестирования параметров. На противоположных концах ринга, в 20 метрах друг от друга, в стартовых кругах лицом друг к другу стояли два курсанта. Пурпурно-жёлтый и серебряные клинки Гемела уже были в руках Вив. У Джакса в процессе манифестации появилось в руках двухметровое копья. Древко было из прочной зеленой стали, а лезвие — желтым, окантованным небесно-голубым высатриумом. «Бойцы! В бой!» Как только Вив рванулась с исходной точки, Рэй понял, что Адам Джакс проиграет. Дело было не в том, что парень был неумехой. Он держал более длинное оружие именно для того, чтобы подготовиться к агрессивному натиску, который немедленно лишил бы его преимущества в дистанции, попади Вив в его радиус досягаемости. Его позиционирование заставляло ее двигаться и мешало рывку. Вив была вынуждена менять направление по неровной поверхности, и Джаксу даже удалось провести открывающую матч-атаку, проследив глазами за ее зигзагами, и сделав подсечку в том месте, где Вив должна была оказаться на следующем шаге. К сожалению, для него Вив была слишком быстрой. Видя, как напряглось тело противника в момент приближающейся атаки, она приземлилась и крутанулась на месте, уклоняясь от рассекающего удара. Он не зацепил ничего, кроме воздуха, даже когда Вив атаковала Джакса в ответ. Надо отдать ему должное. Парень быстро исправился и вовремя подставил древко копья под косой нисходящий удар меча Вив. К сожалению, блокировки только одного клинка едва ли хватило бы, чтобы остановить дуэлиста. В мгновение ока меч Вив скрылся в кишках Джекса и вернулся обратно. Она нанесла еще один удар, прежде чем Джакс успел ткнуть древком своего устройства ей в грудь, послав девушку в полет к возвышающимся белым столбам. Но рана уже была нанесена. Вместо того, чтобы молниеносно последовать за Вив, копье Джекса медленно двинулось вперед. Он скривился, когда поле зарегистрировало повреждение его живота и включило соответствующие ограничения. «Это должно быть больно», — фыркнул светловолосый незнакомый курсант, сидевший слева от Рея. Рэй Ре кивнул, продолжая наблюдать, и попытался завязать разговор. «Ему конец. Она слишком быстра для него, и этот урон свяжет Джакса по рукам и ногам. Он не сможет нормально двигаться, чтобы парировать ее следующую атаку». Парень моргнул, затем посмотрел на Рея так, будто не подозревал о том, что тот умеет разговаривать. Через мгновение он снова переключился на бой и больше ничего не сказал. Рэй постарался не закатывать глаза и усмирил раздражение. Теперь он наблюдал за тем, как Виф стильно положила конец схватке, прижав копье Джекса обоими клинками гемела, когда тот попытался сделать слабый выпад в ее грудь, а затем нанеся сокрушительный удар ногой ему в висок. Он рухнул навзничь. Устройство выскользнуло из цепкой хватки. Вив уже собиралась прыгнуть и закончить начатое, когда арена снова заговорила. Нанесен фатальный урон, 57% победитель Вивиана Арада. «Здорово», — сказал Рэй себе под нос. Вив выпрямилась, облегченно вздохнув и отозвав Гимел. Реактивные щиты джекса похоже, поглотили большую часть финального удара, потому что он сидел, лишь слегка скосив глаза. Парень любезно принял руку, которую Вив протянула, как только он пришел в себя. «Хороший бой, вы оба молодцы!» Гросс, наблюдавший за происходящим снаружи ринга, вошел в дуэльный периметр, когда поле втянулось обратно в свою ровную проекционную обшивку. «Присаживайтесь!» Вив и Джакс сделали то, что им было сказано, и сели слева и справа от Реа, соответственно. Сержант-майор продолжил. «Есть какие-то соображения, прежде чем я задам свои вопросы?» С Джаксом было покончено, как только Арада вышла на поле. Голос Логана Гранта был ровным, лишенным эмоций. Он говорил, откинувшись в кресле со скрещенными руками. Рэй почувствовал, как напрягся справа Адам Джакс, но не стал оглядываться на него. Ему не хотелось соглашаться с Грантом, но тот будто читал его мысли. А подробнее, Грант, спокойно сказал Гросс. Дробитель пожал плечами. Рада Д7 согласно базе данных, Джакс Д4. Эта пара и так была не совсем равноценной. К тому же тип Джекса крайне плох против дуэлиста. Лансеры должны полагаться на свой радиус досягаемости и держать противников на расстоянии, используя нападение как защиту. Типа Рада опирается на скорость, что позволяет ей проникать внутрь его обороны. Как только ей это удалось... Он кивнул в сторону поля, очевидно полагая, что результаты матча говорят сами за себя. Затем, к удивлению, оглянулся на Джекса. «Пожалуй, ты гораздо лучше справишься с фалангой или дробителем типа меня». Рэй почувствовал, как Джакс расслабился. Вив же изумлённо моргнула. Ни один из них до гибели Вселенной не поверил бы, что услышит от Логана Гранта положительный отзыв в адрес кого бы то ни было, пусть даже и такой туманный. «Хороший вывод!» Гросс одобрительно кивнул, после чего просканировал всю группу. «Сейчас, когда вы находитесь на самых ранних стадиях улучшения и эволюции, я могу согласиться с тем, что есть как идеальные, так и неподходящие спаринг партнеры «Досягаемость лансера находится в невыгодном положении по отношению к спеку скорости дуэлиста, а мощь дробителя не имеет преимущества против рефлексов потасовщика. Однако более слабое нападение потасовщика с трудом справится с защитой фаланги, которая в свою очередь может быть подавлена силой дробителя. На данный момент это ценные соображения». Он помолчал, потом резко произнес: «Тем не менее, эти различия быстро сгладятся, когда вы и ваше устройство станут сильнее». На уровне системы и выше тип ничего не значит по сравнению с мастерством и способностью. Дробитель может поймать потасовщика, потасовщик может пробить щит фаланги, фаланга может выдержать натиск дробителя. Не опирайтесь на сильные и слабые стороны своего типа по сравнению с другими. Наоборот, опирайтесь на свои собственные качества и развивайтесь, исходя из них. Прежде всего, это извлечение уроков из собственных поражений. Джакс! Джакс вздрогнул рядом с Рэем, когда взгляд Гросса упал на него. «Назови мне одну вещь, которую ты сделал бы по-другому, если бы мог повторить этот бой!» «Моя первая атака!» Несмотря на явный дискомфорт джексон явно был готов к ответу. Рада предугадала ее, быстро приблизилась и вошла в пределы моей досягаемости. Гросс посмотрел на Вив. «Ты согласна?» «Да, сэр», — быстро ответила Вив, жестами показывая пересекающиеся траектории боя. «На самом деле я пыталась обойти его как можно дальше». Там была линия возвышающихся столбов. Я хотела попробовать атаковать прыжком с них, заставив Джекса защищаться сверху, где ему было бы неудобно сражаться копьем. Она потрясла одной рукой и сжала кулак второй. Но, увидев, что он решился на перехват, я выбрала другую тактику. Вот тогда, я думаю, я и получила боевое преимущество. Как и Грант, она посмотрела на Джекса поверх головы Рэя. Не заметия этой входящей атаки, возможно, ты поймал бы меня именно так, как и планировал по крайней мере, заставил бы меня отступить далеко за пределы оптимальной дистанции. «Превосходное наблюдение у всех», — сказал Гросс с легкой улыбкой, наблюдая, как Джакс обдумывает ответ Вив. «И так может кто-нибудь сказать мне?» До конца дискуссионного перерыва сержант-майор устроил им прожарку на тему всех нюансов, начиная с поля боя и того, что Вив могла бы еще доработать, и заканчивая тем, как бы каждый из них поступил в схожей боевой обстановке. Рэй не удивился тому, что Грос расспрашивал его о том, как бы он справился с досягаемостью Джакса с меньшим энтузиазмом, чем остальных. Просто пожал плечами, когда тот переключился на других кадетов. Никто из других тип инструкторов не был в восторге от его присутствия в группах совмещенных тренировок, что было хорошим напоминанием того, что не все сотрудники Галлинса осведомлены о его спеке прироста. Даже Брец приятно удивлялся каждый раз, когда Рэй сообщал о повышении производительности Шидо. Рэй размышлял о том, что лучше держать в тени информацию о своем С-ранге настолько долго, насколько это возможно, пока не появился огонек в ноеб сержант-майора. «Время передышки истекло! Грант, Янг, на поле!» Грант поднялся со своего стула, тоже сделала девушка с черными глазами, сидевшая через два места справа от Рэя. Соперники не смотрели друг на друга, когда выходили на поле, и встретились взглядами, только оказавшись на стартовых площадках. Вокруг них снова выросла проекция курса скорости и ловкости, образовав петляющую лестницу из столбов, спускающуюся в неглубокие ямы. «Курсант Логан Грант против курсанта Би Ю Янг. Бойцы, призыв!» «Кстати, ты слышал, что он прокачался до С0?» Шепот Вив заставил Рея дернуться, и он резко оглянулся на подругу. Она не отводила взгляда от поля, лишь незаметно кивнула в знак подтверждения, и он выругался себе под нос. Рэй не следил ни за чьими спеками, кроме своих, Вив и Кэтчвика. Неудивительно, что он пропустил второго в классе пользователя ранга С, выскочившего из d 9 Он уставился в сосредоточенное и красивое лицо Гранта, устройство которого манифестировалось в обеих руках. Адам Джакс заохал от зависти или неверия. Рэй подумал, что любой из этих вариантов был бы вполне уместен в данный момент. Дробители тренировались на шестом поле, У Рая была возможность видеть УБУ Гранта только издалека, так как их милосердно не объединяли в группы во время совмещенных тренировок их типов. Массивный топор из белой стали имел плоское узкое лезвие, которое простиралось на половину рукояти длиной почти в 2 метра, что делало его похожим скорее на меч-двуручник, чем на оружие дробителя. Красный металл подчеркивал рукояти и стыки устройства, а редкая двойная окраска из красного высатриума украшала эфес и острый край стали. Форма Гранта тоже была бронированной. Обе руки до плеч покрывала белокрасная броня. Несмотря на отсутствие эволюции с момента прибытия в Галлинс, УБУ Логана Гранта по физическому строению сравнялся с УБУ Арией Лорен. «Бойцы! В бой!» Арена объявила о начале матча, и едва ли два удара сердца спустя Грант и Янг впечатались друг в друга посередине поля. Янг, как оказалось, была фалангой. Её жёлто-фиолетовый щит был длиннее и уже, чем большинство других. Если Лоран орудовала копьем, то д Рангер держала в правой руке обоюдоострый длинный меч, клинок которого был усеян светящимися оранжевыми бликами. Также у нее был высокий спек силы, позволивший принять на себя открывающую матч-атаку полковника и не дрогнуть. По крайней мере, пока топор не врезался прямо в ее щит. Логан Грант, как теперь выяснилось, был пользователем ранга С по очень веской причине. Его двуручный топор сокрушил защиту Янг, вонзившись в сталь самого устройства. Не пытаясь высвободить оружие, Грант крутанулся и нанес сокрушительный удар ногой в левый бок своей противницы. Её защита заблокировалась, а меч отлетел в сторону. Янг смогла только сжаться и подставиться под явно болезненный удар, громахнувший на все поле. Она отлетела в сторону. Щит упал вместе с ней. Тем не менее, фаланга продемонстрировала удивительную для своего типа проворность. Ловко перевернулась на бок и поднялась, готовая к следующему удару Гранта. Он мгновенно оказался на ней и провел поперечный режущий удар. Янг смогла увернуться, и в течение минуты они обменивались атаками, нанося режущие и колющие удары, уклоняясь и блокируя. Грант отбрасывал Янг на три шага назад за каждый ее выпад. Финал оказался внезапным. Топор с грохотом обрушился сверху, и фаланга отбила его объединенной массой своего щита и меча. Когда бело-красное устройство Гранта врезалось в поле на добрую дюжину сантиметров, вонзившись в шестиугольный узор, Янка изменила угол наклона и направила свое оружие в шею дробителя, собираясь атаковать открывшееся пространство, высвобожденное неудачной атакой, и угодила прямо в подстроенную Грантом ловушку. Вместо чистого удара по горлу противника Янка обнаружила, что импульс ее удара прервался. Грант перехватил руку с мечом за запястье и вывернул ее, не позволяя Янг поднять щит для защиты лица, а потом жестоко ударил лбом в ее нос. Реактивные щиты девушки приняли на себя большую часть удара, но Рэй все равно увидел кровь, когда Янг ошеломленно отшатнулась. Выдернув топор из земли, Грант лениво поднял оружие и обрушил его на незащищенное место между плечом и шеей Янг, пригвоздив ее к полю. Девушка обмякла. Нанесен фатальный урон, 92%. Победитель — Логан Грант». «Отлично!» — воскликнул Гросс, когда Грант отозвал свое УБУ, стоя над обмякшим телом Янг. Поле вокруг них изменилось. «Вы оба отлично справились. Дайте минутку, и мы подгоним сюда медицинский дрон для твоего носа, Янг». Сержант посмотрел на четверых сидящих кадетов. Его Ноэб вспыхнул. «Кто-нибудь уловил, как Грант буквально схватил за руку победу в этом бою?» На несколько секунд воцарилась тишина, так как не все заметили этот трюк. Рэй ждал, надеясь, что кто-нибудь выскажется. Но когда вызванный дрон с мигающими сине-красными огнями опустился на поле, он стойко приготовился к неодобрительному отзыву и все же поднял руку. «Варт!» — сказал Грос, возможно, даже чересчур безразлично, нежели следовало. «Последний удар головой — это самый настоящий финт» категорично ответил Рэй, решив, что справиться с равнодушием офицера так же легко, как и со своим отражением в зеркале. Грант и правда опустил оружие, но отпустил одну руку, когда импульс уже был вложен в атаку. Я полагаю, он знал, что Янг попытается провести контур-удар и ждал, что она отразит его атаку. Он знал, что если сможет свести на нет ее удар, то получит преимущество. Он все рассчитал и использовал спек-силы именно для этого. Гросс не выглядел разочарованным словами Рэя, но все же кивнул гораздо более бесстрастно, чем другим кадетам перед этим. Потом он продолжил расспрашивать о том, что, по мнению студентов, могло изменить исход боя. Рэй же с изумлением смотрел на то, как позади офицера Грант поднял на ноги Янг, с лица которой исчезли все следы крови. Дрон улетел. «Он все равно мерзавец», — прошептала Вив в сторонке, и Рэй посмотрел налево, чтобы увидеть, как она, сузившимися глазами, смотрит на дробителя. Грант молча помог янк вернуться к краю поля, и девушка поблагодарила его, прежде чем самостоятельно, хоть и немного шатаясь, направиться к своему стулу в конце ряда. Рэй не проронил ни слова. Во-первых, ему не хотелось давать Гроссу повод застукать их свив за болтовней и отругать его за это. Во-вторых, очевидная способность Гранта к некоторому состраданию по отношению к своим коллегам-курсантам лишь острее подчеркнула его отношение к Рэю. Десять минут перерыва, данные на обсуждение боя, кончились, и Ноэб Гросса снова загорелся, ознаменовав окончание передышки. «Третий раунд! Селик, Уорд, подъем!» Встав рядом с блондином, имени которого он не знал, Рейс с облегчением обнаружил, что чувствует скорее азарт, чем трепет. Выйдя на дуэльный ринг, он направился к ближайшему из двух красных кругов. Селик уже начал движение к другому. Заняв позицию, Рэй повернулся к противнику, который со скучающим видом наблюдал за ним. Поле вокруг них снова приобрело свою форму, то поднимаясь, то опускаясь, когда их подняли на метр от земли. «Курсант Мэтьюс Селик против курсанта Рэйдена Ворда. Бойцы! Призыв! Призыв!» – эхом отозвался Рэй, увидев, как губы Селика шевельнулись с той же командой. Противник оказался рапиротипом. В его руках материализовался изогнутый меч, похожий на Ятаган. Он мерцал красно-зеленой сталью с синим отливом. Устройство поползло вверх по предплечьям, и Рэй мог поклясться, что увидел лазурные когтистые наконечники на конце каждого пальца свободной руки Селека. Подняв на изготовку кулаки со сверкающими черными когтями шидо, Рэй сделал мысленную пометку следить не только за мечом. «Бойцы! В бой!» Селик был около среднего D4 в классе, Но и это было почти на целый уровень выше, чем Рэй, что он и доказал с самого начала. Рапиры считались самым сбалансированным типом, но Мэтьюс продемонстрировал впечатляющую скорость, сократив расстояние между ними задолго до того, как Рэй пролетел половину этого пути. Ятаган нанес горизонтальный удар по верхней части тела Рэя. Тот блокировал его тяжелой обшивкой на тыльной стороне левой кисти. Сталь встретилась со сталью. Нападение и сила Селика показали свое превосходство, когда клинок рапира вонзился в металл Шидо на целых пять сантиметров. Боль пронеслась от пальцев до локтя Ре, но он проигнорировал внезапную слабость кулака и мигающие уведомления в углу нейрооптики, информирующие об уроне. Вместо этого он замахнулся на Селика, оказавшись в пределах досягаемости из-за начальной атаки рапиры. Когти Шидо обрушились, чтобы рассечь глаза противника. Селик, как и следовало ожидать, пригнулся под ударом и успел только ахнуть от удивления, когда правое колено Рея ударило его по опускающемуся лицу. От удара он покатился назад, меч выскочил из левого предплечья Рея. Рэй последовал за ним, нанеся удар в прыжке, от которого Селик едва успел увернуться. Он часто моргал, должно быть ошеломленный болезненным ударом в нос сквозь защиту. Промазав, Рэй пригнулся и перекатился, почти ощущая, как когти противника впиваются в спину но вовремя успел отпрыгнуть, чтобы не попасть под преследующие рассекающие выпотропиры. Затем еще один, и еще. Рэй несколько секунд копировал свой боевой танец с Арией Лорен во время церемонии посвящения, держась в пределах досягаемости Селика, чтобы дать своему Ноэб и улучшившейся когнитивности шанс опередить превосходящую скорость противника. Он запомнил узор шестиугольников под ногами и отступал, стараясь не отвлекаться на изменения конфигурации поля. А потом Селик бросился на него со всей мощью, на которую только был способен рапиротип, и потянулся рукой с когтистыми пальцами к лицу Рея. Не ожидая внезапного изменения ситуации, Рэй всё же успел поднять левую руку и защитить глаза. Селик не успел воткнуть в них синие кончики своей перчатки, но обменял эту неудачу на крепкий захват руки. Левая рука Рея уже практически онемевшая и так бесполезно болталась, а теперь ее с внушительной силой вывернули в сторону. Он потерял опору, но успел сделать панический выпад Шидо, попав рапире в грудь. Удар оказался слабым, и щиты Селика поглотили большую его часть, но когти все равно прорезали мышцы его груди. Приземлившись на бок, Рэй почувствовал, что захват ослаб. Он ухватился за руку Селика, высвобождаясь и пытаясь откатиться, чтобы отделаться от противника. К сожалению, даже раненый, Селик был слишком быстр. Чпоньк! Рэй почувствовал, как в животе вспыхнула огонь. Горячий шипящий вдох только усилил боль. Он дёргался, отчаянно пытаясь освободиться от тропиры, но попытки оттолкнуться от неровного поля привели лишь к еще большим мучениям. И тогда Рэй понял. Ятаган пригвоздил его к земле, пройдя через живот. Нанесение фатального урона. 74%. Победитель Мэтьюс Селик. Рэй почувствовал, что меч Селика милосердно исчез, едва арена объявила о победе. Обретя возможность снова дышать, он перекатился на спину, кашляя и задыхаясь. Когда симулированная боль достаточно стихла, Рэй откинул голову, чтобы посмотреть вверх, и не удивился, что Селик уже шел прочь, явно не испытывая никакого интереса к спортивному духу своего противника. Сухо рассмеявшись, Рэй заставил себя подняться и сесть. Затем встал, отозвал шедо и неуверенно поплелся к остальной группе курсантов. «Расскажи мне бой по полочкам!» — сказал Гросс, когда Рэй добрался до своего кресла и плюхнулся в него, приняв деликатную помощь Вив. «Что Ворт сделал не так?» «Явился на занятие, буркнул Грант из левого конца ряда. Сержант-майор бросил на дробителя неодобрительный взгляд и не стал заострять на нем внимание, воспользовавшись тем, что Бью Янг подняла руку. «Он позволил Селику держать его на расстоянии», — заявила фаланга, когда Кросс жестом предложил ей ответить. «Уорд — это тип потасовщик». Его противник может удерживать его на расстоянии. Это делает его практически безобидным. Верно, хотя важно помнить, что Уорд — это А-тип, всего лишь представленный как потасовщик на данный момент. Если его эволюция будет выше, способности могут стать более универсальными». Офицер снова огляделся. «Что еще он сделал не так?» Решив поверить в то, что если и могут в предыдущем высказывании командира не были умышленными колкостями, Рэй поднял руку. Он мог бы назвать дюжину вещей, которые он сделал бы по-другому, столкнувшись сейчас с рапирой, но вместо этого Гросс уставился на поднятую руку Селика. «Отбросим шутки Гранта! Я не хочу проявить неуважение!» заявил курсант с апатичным выражением человека, который очень хотел проявить неуважение. «Но именно выход на это поле был первой ошибкой Уорда!» «Что?» – зарычала Вив. Она напряглась и повернулась к парню рядом, но Гросс заткнул ее взглядом. «Это просто факт!» Пожал плечами Селик, не моргнув глазом, встречая ядовитый взгляд Вив. «Ворд Е, я d 4 а его УБУ находится на более низком уровне эволюции. В соревновании или в реальном бою выходить против противника, который намного сильнее тебя, идиотизм». Он сделал паузу и поколебался, прежде чем добавить. «Как если бы е публично бросил вызов С0». Вив в мгновение ока оказалась на ногах и нависла над сидевшим рапирой, Но прежде чем Рэй успел отдернуть ее, вмешался сержант-майор. «Рада сесть!» Виф не оглянулась на гроса продолжая смотреть на Селика. Однако через несколько секунд она все же успокоилась и опустилась обратно, глядя вперед, и сердито встрехиваясь, чтобы сесть попрямее. «Селик, в следующий раз оставь свои детские закидоны, или я позабочусь о том, чтобы лейтенант Де Сота уяснила, что её рапирам нужны уроки хороших манер!» На этот раз сержант-майор не смог проигнорировать умышленный выпад и продолжил, как только Селик ответил ему упрямым кивком. «Что еще более важно? Ворд может оказаться в невыгодном положении против всех вас, но утверждать, что он не должен был выходить на поле неверно. Почему?» «Потому что у меня не было выбора». Наконец-то, устав от этой атмосферы, Рэй не стал больше поднимать руку и ждать, пока Гроз позволит ему говорить. Селик привел пример с СБТ, что является полным бредом. Если в вашей таблице вы сошлись с пользователем, обладающим более высоким рангом, вы не можете переключиться на заднюю передачу и выбрать себе более подходящего соперника. Что касается реального боя, то я не могу представить, чтобы у вас часто был выбор, когда и где вы хотите вступить в бой с врагом, или даже с каким врагом вы вступаете в бой». Он грубовато рассмеялся. «С другой стороны, может быть, цели хочет сказать, что он предпочел бы сдавать свои матчи или отказываться от своего воинского долга каждый раз, когда сталкивается с более сильным противником?» Ну, это его прерогатива. «Советую тебе не искать драки, в которой ты не сможешь победить, придурок!» Прорычал в ответ Рапира, явно собираясь вскочить на ноги. «Только идиоты выпрашивают, чтобы им надрали задницу!» «Салик, последнее предупреждение! Веди себя цивилизованно, или можешь идти объяснять Десота, почему я выгнал тебя из класса!» Но глаза Гросса были устремлены на Рея, даже когда он ругал Рапиру. «То же касается и тебя, Ворд. Может, ты превратил бредца в своего фаната?» «Но не думай, что сможешь без последствий вытворять подобное дерьмо в моей группе!» С некоторым трудом Рэй сел прямо, устремив взгляд куда-то за левое плечо сержанта-майора. «Да, сэр. Простите, сэр». Гросс еще мгновение смотрел на него, затем раздраженно хмыкнул и перешел к другому вопросу, не обращая внимания на ответ Рэя. Вероятно, Рэй все же был прав насчет его отношения. Вскоре после этого был объявлен четвертый матч, И Адама Джекса поставили против Гранта, который быстро справился с поединком, одолев лансера в течение 10 секунд. Он пробил верхнюю защиту Джекса и практически разрубил того пополам. После этого Янг выступила против Селика и группа получила первую затяжную схватку за день. Фаланга держала рапиру на расстоянии, но не смогла произвести ни одного четкого нападения, не открывшись при этом для атаки. Почти все 5 минут пара металась туда-сюда, пока Селик наконец не начал терять терпение. Отбив пробный выпад Янг, он с криком набросился на нее с двуручным верхним режущим ударом. Вместо того, чтобы блокировать, Янг воспользовалась возможностью и рванула вперед, оказавшись в пределах досягаемости соперника. Селик врезался в ее щит, и Рей с трепещущим чувством дежавю наблюдал, как фаланга выполняет тот же прием подсечки и нажима, что и Лоран. Рапера перевернулся через Янг, приземлился на спину и не успел он даже пошевелиться, как противница нанесла клинком нисходящий удар пронзивший грудь парня и пригвоздивший его к земле. Ни Рэй, ни Вив не скрывали довольных ухмылок, когда Селик уходил с поля, раскрасневшись и избегая их взглядов. Затем, однако, настала их очередь. «Арада, Уорт!» Их имена в паре вызвали у Рэя дрожь в позвоночнике, от которой он не сразу понял, что к чему. Они встали, обменявшись быстрыми взглядами, и только после того, как они без единого слова разошлись по обе стороны ринга и ожидающих их красных кругов, Рэй понял, что он чувствует. Когда они сошлись лицом к лицу, Рэй снова встретился взглядом с Вив, и её неприкрытая ухмылка укрепила предвкушение. Первый раз у них появилась возможность сразиться на специально отведенном поле. Возможно, он и собирался получить по зубам, но все же был так взволнован, что руки дрожали, когда он поднимал руки, чтобы проявить шидо. Курсант Вивиана Арада против курсанта Рэйда Ворда. Бойцы. Призыв. Гемела и Шидо манифестировались в виде зеркальных мутных цветных пятен на расстоянии 20 метров друг от друга. Клинки Вив засияли серебряным светом, когда она привела их в боевую готовность, и Раю пришлось заставить себя выровнять дыхание. Это будет весело. Бойцы, в бой!